Когда вы находитесь в раздражении, вы всегда мечтаете прыгнуть в радость. И у вас не выходит. Вы помните, сколько ступеней по шкале эмоций между раздражением и радостью. Даже если вы сможете допрыгнуть до светлых чувств на 5 секунд, дальше вы в них не удержитесь. Это все равно, что руку с тяжелой гантелью закинуть до горизонтального положения. Инерция, сложенная из импульса усилий, докинет ее но после сила тяжести заставит руку опуститься вниз. Так же дело обстоит с вашими ментальными мышцами. Если бы вы могли удерживаться в радости, вы бы в ней уже удерживались. Но ментальные мышцы еще слабы. И вы говорите, тогда вообще не буду даже пытаться, это как раз неверный подход. Переходите из одного состояния в другое по одной ступени. Из раздражения в сомнение, из сомнения в неуверенность, из неуверенности в спокойствие, из спокойствия в надежду, а дальше до радости будет недалеко. Именно такая пошаговая наработка тренирует ваши невидимые ноги не только ходить, но и прыгать, а после стоять на очень высоких ступенях. Вы спрашиваете, как это делать? Как переходить в момент раздражения на следующую ступень, когда ты почти взбешен, твое единственное желание послать кого-нибудь далеко? Мысленным процессом переступания. Мысли — ваш очень мощный инструмент, и вы им почти не пользуетесь по назначению. Пример. Вы увидели, как наглые подростки не уступили место в автобусе бабушке. А от вас эта самая бабушка далеко. Подростки посмотрели на пенсионерку, похохотали чему-то своему и уткнулись в телефон. А вы думаете, душить таких надо еще щенками — «Вот нас воспитывали иначе». Кстати, обратите внимание, что в этот момент вы находитесь в состоянии войны. Об этом я напишу чуть больше, потому что внутренняя война с миром провоцирует внешнюю войну в мире. Какие мысли вам использовать для того, чтобы начать переходить? Ладно, они, конечно, те еще уроды, но они еще не выросли и не стали старыми. Чуть подрастут, жизнь научит их быть вежливее и чутче. В конце концов, они чьи-то дети, их любят и ждут дома, кому-то они любимые сыновья и дочери, может, даже кто-то из них подрастет и станет выдающимся, и, как ни странно, поможет климату, людям или планете в целом, или изобретет что-то великолепное. Ведь все мы в детстве были эгоцентричными, и когда была возможность, и менторы не стояли над душой, являли свою злую свободу. Это было нам важно, я помню». Эти ребятишки тоже желают свободы. Они, возможно, хорошие люди. Они, вообще-то, это я. Я, работающий себе зеркалом и показывающий в текущий момент, что я нетерпим к невежливости, что я не позволяю себе быть невежливым, иначе я буду плохим. А я не хочу быть плохим, потому что меня не будут принимать и любить. Я сам себя не буду любить, а я хочу себя любить. Типичный пример страха «меня не любят». Вам кажется поначалу, что ничего общего с этим страхом ваше раздражение не имеет, но оно имеет невидимую зависимость напрямую. Когда вам не нравится, как себя кто-то ведет, вы перекладываете мысленно эти отношения на себя и взрываетесь, потому что это вас бы таким образом не уважали, не ценили и не любили как кого-то. Именно это заставляет вас впрягаться и защищать других людей. Ваш собственный страх. Когда в вас его уже не будет, защищать станет попросту некого. Зеркала перестанут попадаться на вашем пути. На самом деле практически любая неприятная ситуация, где вам кто-то сказал плохое слово, где кто-то не сказал хорошего слова, где кто-то промолчал, проигнорировал или откровенно вам нахамил, есть проявление именно этого страха. «И что, — спрашиваете вы, — каждый раз туда смотреть?» «Да, каждый». Каждый раз трансформировать, отпускать, потому что в вас сильные убеждения. Мир жесток, мир не всегда справедлив, людям на меня наплевать, всегда приходится бороться и отстаивать свое место, нужно выживать или тебя попросту затопчут и так далее. Всякий раз, когда вы смотрите в свой страх, порожденный из этих убеждений, вы расслабляете себя, а также свои убеждения, меняете их постепенно на следующее. Мир иногда красив и ласков. Может, хорошие люди не все, но их много. Мне часто попадаются душевные, интересные люди. Друзей можно приобрести в любом возрасте. Мир всегда за меня, и я в нем в безопасности. Я могу позволить себе внутреннее спокойствие. Состояние войны многим очень привычно. Настолько привычно, что незаметно. Когда шумят соседи, вам хочется прикрикнуть на них. Когда в автобус, почти отталкивая вас, забегает шустрая тетка, вам хочется сказать ей пару ласковых. Когда дворники не посыпали гололёд песком, вы костерите коммунальные службы. Когда кто-то написал в лифте хамскую надпись, вам хочется найти этого вандала. И так далее. Это все проявление страха «меня не любят» и «я слаб». Но вы зачастую не смотрите на мимолетное ощущение, которые указывают на большие пласты внутри вас. Вы вспыхиваете. Эти вспышки злости и есть состояние войны. Оно для многих является ежедневным. Посмотрите на свой день. Сколько подобных случаев вы заметите? Скорее всего, на первых порах очень много. Как быть? Очень быстрый способ смены фокуса – фраза «это хороший человек». Источник знает, что вы хороший и что ваш сосед хороший. И тот, кто заблокировал вашу машину на парковке, тоже хороший человек. Но у вас пока сбито восприятие, наложены фильтры, и вы видите ситуацию иначе. Чтобы вернуть себя к состоянию у вас источника, приучайте себя к мысли о том, что вокруг вас хорошие люди. Потому что эти люди — зеркала, другие аспекты вас. Это тоже вы. Когда впереди вас влезла в автобус тетка, скажите. Это хороший человек, который прямо сейчас выбрал играть роль наглеца и тем самым помог мне увидеть, что у меня еще есть внутренние вещи, которые стоит сменить. Это хороший человек дрелит сейчас мою стену и мешает работать. Он показывает мне, что я нахожусь на чистоте раздражения или злости, а без него я бы этого так просто не увидел. Это хороший человек нахамил мне на кассе и тем самым показал мою беспомощность и то, что я верю в то, что хороших людей на свете мало, кто что хорошего вообще на свете мало. Значит, я могу начать выбирать мысли о том, что хорошего на самом деле много. Просто это мне непривычно. Но я сам себе посылаю знаки тогда, когда мне стоит начать обращать внимание на раздражителей и переключаться. Фраза «это хороший человек» моментально сменит ваш фокус и станет палочкой-выручалочкой. Именно она смещает ваш мыслительный процесс из негативной эмоции в состояние созидания, разбора и ведет к расслаблению. А ваша ежедневная задача – это следить за своим уровнем напряжения и расслабления, учиться балансировать. Состояние баланса достижимо, если вы замечаете, когда клонитесь влево или вправо. Если бы канатоходец не тренировался, он бы все время падал в яму и матерился, что мастерство не приходит. Но если он не пробовал балансировать и замечать тонкости отклонений, он не может научиться держаться над уровнем Земли. Точно так же летающая птица ловит крыльями воздушные потоки. И пусть ей это привычно, пусть она делает это на автомате, вам тоже состояние баланса может стать привычным. Не будьте птицей, которая возмущается. «А вот вчера потоки были лучше. Вчера воздух летел правильнее, и я летел легче». «А вот месяц назад я вообще летал без усилий». Пока вы думаете о том, как хорошо было месяц назад и как плохо стало сейчас, вы упускаете момент, в который прямо сейчас можете себя сбалансировать. Не упускайте его, переключаясь на негатив. И тогда, спустя пару линейных месяцев, привычка балансировки станет настолько же привычной, как у птицы. Домашнее задание Начните говорить на каждого, кого вы встречаете, что он хороший человек. Объясняйте себе, почему он хороший и что он вам только что подсказал, или же просто повторяйте «это хороший человек». Так или иначе, вы будете менять свой фокус, а после его все войдете в прекрасное расположение духа, когда мир вокруг мягок, приветлив и полон любви. Смена чистоты. Моя внутренняя мягкость — всегда со мной. Я в любой момент, в любой момент могу коснуться ее внутри себя и ощутить. Она как подводное течение, как моя основа. Когда я мягок, я понимаю, что могу не спешить. Я вообще всегда могу быть расслаблен, потому что времени нет. Я не могу что-то пропустить или не успеть, потому что я всегда успеваю правильно. Я всегда думаю правильно. Я замираю правильно, я не умею ошибаться, потому что ошибок попросту нет. Есть варианты опытов. В любом из них я могу замедлиться и увидеть красоту момента, я могу вспомнить о своей собственной красоте и красоте мира вокруг. Если я думаю, что я не прекрасен, это всего лишь иллюзия, ширма, и я могу отодвинуть ее рукой и вдохнуть свежий воздух, понимание что «я» — это просто «я». Я то, из чего состоит этот мир. Я тот, кто изливает наружу этот мир. И я любим. Я ощущаю это всякий раз, когда ненужные мысли не мешают мне. Я любим просто так. Я хочу любить в ответ. Я уже люблю в ответ. Вы ощущаете смену настроения, когда слышите эти слова? Так происходит, потому что слова – коды доступа к иным ощущениям. Вы своими словами можете сместить себя на любое, а ваши мысли состоят из неслышных слов. Используйте их правильно, используйте их с любовью.